Глава 23. Различные топы, которыми можно пользоваться в речи для построения энтимем, преимущества энтимем обличительных. Для доказательных энтимем один топ заключается в понятии противоположным. Нужно смотреть, есть ли для противоположного противоположное, уничтожая доказательство, если противоположного нет, И строя доказательства, если противоположное есть. Таково, например, доказательство, что быть умеренным хорошо, так как быть невоздержанным вредно. Или как в мессийской речи, если в войне причина настоящих бедствий, то с наступлением мира мы должны оправиться. Если несправедливо впасть в гнев на тех, кто сделал нам зло, не желая этого, то так же, если кто-нибудь по принуждению сделает нам добро, не следует считать себя обязанными благодарностью по отношению к нему. И, если возможно перед людьми говорить ложь правдоподобным образом, то следует тебе предполагать и противоположное, что много истинного в глазах людей является неправдоподобным. Другой топ получается из одинаковых падежей, ибо в таких случаях одинаковым образом что-нибудь должно быть или не быть. Таково, например, утверждение, что не все справедливо и хорошо, так как иначе все, что делается справедливо, было бы хорошо, а между тем, нисколько нежелательно справедливо умереть. Еще один топ-100. Получается из взаимного отношения двух предметов. Например, если факт, что одно из двух лиц совершило прекрасный и справедливый поступок, то факт также, что другое лицо испытало на себе действие этого поступка. И если факт, что одно лицо что-нибудь приказало, то факт, что другое лицо исполнило приказание, как, например, говорил Откупщик подати диамендонт, о податях. Если вам не стыдно продавать, и нам не стыдно покупать. И если факт, что испытавший что-нибудь испытал это прекрасно и справедливо, и факт, что и для совершившего это прекрасно и справедливо. Но здесь возможно и неверное заключение. Ибо если кто-нибудь по справедливости испытал что-нибудь, то он по справедливости потерпел, но, может быть, ему следовало потерпеть не от тебя именно. Поэтому нужно рассматривать отдельно, достоин ли потерпевший потерпеть и совершивший совершить, а потом уже пользоваться фактами, в какую из двух сторон следует, ибо в этих случаях иногда получается противоречие, как, например, в Алкмеоне Феодекто. «Разве кто из смертных не чувствовал отвращения к твоей матери?» А он отвечает. Но здесь следует смотреть на дело с различных точек зрения. И на вопрос Альфисевии «Как?» он отвечает. «Они судили ее на смерть, но не присудили мне умертвить ее». Такого же рода фактом является и суд над Демосфеном и над убийцами Никанора. Так как судьи решили, что убийцы его справедливо убили, то показалось, что смерть его была справедлива. Тоже можно сказать и относительно человека, убитого в фивах, по поводу смерти которого обвиняемый в убийстве предлагает рассудить, было ли согласно со справедливостью, чтобы он умер, так как где несправедливо убить человека, смерть которого согласна со справедливостью. Еще один топ получается из понятия «большего» и «меньшего». Например, «если даже боги знают не все», то едва ли все знают люди. Это значит, что если чего-нибудь нет у человека, у которого это должно бы быть в большей степени, то ясно, что этого нет и у человека, обладающего этим в меньшей степени. А заключение, что бьет своих близких тот, кто бьет своего отца, выводится из того, что если есть меньше, то есть и больше, И реже бьют своих отцов, чем своих близких. Можно доказывать или так. Или же, если чего-нибудь нет у человека, обладающего этим в большей степени, или если что-нибудь есть у человека, обладающего этим в меньшей степени, нужно показывать то и другое. Приходится ли доказывать, что что-нибудь есть, или же что чего-нибудь нет. Этот ТОП имеет силу и в том случае, если чего-нибудь нет ни в большей, ни в меньшей степени с обеих сторон. Почему и сказано «И твой отец достоин сожаления, так как он потерял своих детей, но не достоин ли сожаления и иней, потерявший славного потомка?» И отсюда также говорят, что если Тезей не совершил несправедливости, то не совершил ее и Александр, и если не поступили несправедливо тендориды, то не поступил так и Александр. И если Гектор не поступил несправедливо по отношению к Патроклу, то не поступил так и Александр по отношению к Ахиллу. И если другие специалисты по какому-либо делу не ничтожны, то не ничтожны и философы. И если не заслуживают презрения полководцы за то, что их часто осуждают на смерть, то не заслуживают его и софисты. И что если частному человеку следует заботиться о вашей славе, то и вам следует заботиться о славе греков. Другой топ получается из данных времени, как, например, говорил Эфикрат в своей речи против Армодия. «Если бы я, прежде чем сделал дело, попросил у вас статую, вы бы дали мне ее? И вы не дадите ее, когда я сделал дело? Не обещайте же, когда имеете в виду что-нибудь, и не отнимайте, когда получили желаемое». То же самое можно сказать по поводу того, что Фивяне должны пропустить Филиппа в Аттику, ибо они пообещали бы ему это, если бы он попросил, прежде чем помочь им против Фокиан. Не будет никакого смысла, если они не пропустят его потому, что он упустил из виду возможность сопротивления и положился на них. Еще один топ получается, если сказанное против нас самих мы обратим против сказавшего. Этот способ имеет много преимуществ. Как, например, видно из трагедии Тевкар, Фикрат воспользовался этим способом против Аристофонта, спросив его, продал ли бы он за деньги флот? И затем на отрицательный ответ его сказал, ты, Аристофонт, не продал бы, а я, и Фикрат продал бы? Но при этом способе необходимое условие, чтобы противник казался более способным совершить несправедливость, чем мы. В противном случае фраза показалась бы смешной. Например, если бы кто-нибудь сказал это, то есть то, что сказал Эфикрат, в ответ на обвинение со стороны Аристида. Этот способ пригоден лишь тогда, когда обвинитель уже пользуется недоверием. Вообще обвинитель желает быть лучше обвиняемого. И с этой стороны его всегда нужно изобличать. Вообще нелепо в других порицать то, что сам делаешь или можешь сделать. Или других побуждать делать то, чего сам не делаешь и не можешь сделать. Еще один топ получается из определения понятия, например, что такое сократовский демонион. Есть ли это божество или создание божества? Впрочем, тот, кто думает, что демонион – создание божества, тот необходимо верит в существование богов. И как рассуждает Эфикрат, что лучший из людей есть и благороднейший, ибо в Армодии и Аристагетоне не было ничего благородного, прежде чем они совершили нечто благородное. И в доказательство того, что сам он более сроден Армодию и Аристагетону, чем его противник, прибавляется – «Мои дела более сродны делам Армодия и Аристагетона, чем твои». И, как говорится в Александре, что все согласятся, что люди невоздержанные любят пользоваться телом ни одного лица. Таково же основание, почему и Сократ не хотел идти к Архилаю. Как он говорил, одинаково оскорбительно не иметь возможности оплатить за оказанное добро и за сделанное зло. Все эти люди, то есть рассуждающие таким образом строят силлогизму по поводу того, о чем говорят, дав определение и разобрав, в чем то или другое понятие заключается. Еще один топ составляется на основании нескольких значений, которые может иметь слово, как, например, мы говорили в топике о слове «хорошо». Еще один топ получается из разделения. Например, если все поступают несправедливо по трем причинам – Или по этой, или по той, или по той. По двум первым поступить несправедливо в данном случае невозможно, а третий не говорят сами обвинители. Еще один топ заимствуется из наведения. Это видно, например, из пепарифийской речи, что относительно детей везде истину разбирают женщины. Так как в Афинах, когда оратор Манти начал тяжбу против сына, выяснила дело мать. Так и в Фивах Доданида разрешила спор Исминия и Стильвона, указав, что ребенок сын Исминия, и потому Фиталийска признали сыном Исминия. То же видно и из закона Феодекта. «Если мы не доверяем своих лошадей людям, которые дурно смотрели за лошадьми других лиц, и своих кораблей людям, погубившим корабли других лиц», И если во всех случаях нужно поступать одинаково, то не должно для собственного спасения пользоваться помощью людей, которые дурно охранили благополучие других лиц. И как Алкидаман доказывает, что все почитают мудрецов. Порожцы почитали Архилоха, хотя он был клеветник, Хиосцы Гомера, хотя он не был их согражданином, Митиленцы Сафо, хотя она была женщина, Лакедемоняне избрали Хилона в число геронтов, хотя чрезвычайно мало любили науки. Италийцы Пифагора, жители Лампсака похоронили Анаксагора, хотя он был чужестранец, и почитает его и поныне. Что афиняне пользовались благополучием, пока руководствовались законами Солона, а Лакедемоняне пока руководствовались законами Ликурга. Что точно так же, как только в Фивах во главе правления стали философы, В государстве наступило благополучие. Еще один топ берется из приговора, произнесенного по поводу того же самого дела или подобного, или противоположного, особенно если его произносит все и всегда. Если же нет, то если его произносит большинство людей, или люди мудрые, или все, или большинство их, или люди хорошие, и сами судьи, или люди, мнению которых судьи придают вес, или люди, решению которых противоречить невозможно, например, людям, власть имеющим, или те, с решением которых расходиться нехорошо, например, с богами, отцом, наставниками. Как Автокол говорил против Миксидемида. Евменидом угодно было явиться перед судом ареопага Миксидемиду это не угодно? Или как Сафо доказывала, что смерть есть зло, сами боги так думают, ибо иначе они умирали бы, как мы. Или как Аристип заметил Платону, высказавшемуся по поводу чего-то слишком, как он думал, самонадеянно. Наш товарищ не сказал бы ничего подобного, разумея Сократа. И Игосиполит в дельфах спрашивал бога, предварительно спросив Оракула в Олимпии, Такого ли он, Аполлон, мнения, как его отец, так как постыдно сказать что-нибудь противоположное? И как Исократ писал о Елене, что она была добродетельна, если Фисей признал ее таковой? И об Александре, которому отдали предпочтение богине? И об Евагоре, что он добродетелен, как говорит Исократ, ибо канон, впав в бедственное положение, оставил всех остальных и пришел к его гору. Сократ Еще один топ проистекает из частей, как в топике решается вопрос о том, какое движение есть душа. Потому что она есть движение такое или другое. Пример этого можно заимствовать из Феодектового Сократа, где говорится, против какой святыни он согрешил. Кому из богов, почитаемых государством, не выказал почтение? Так как по большей части случается, что за одним и тем же следует или что-нибудь хорошее, или что-нибудь дурное, то еще один топ заключается в убеждении или отсоветовании чего-нибудь, обвинении или защите, восхвалении или порицании на основании его последствий. Например, если сказать, что образование влечет за собой нечто дурное, человек делается предметом зависти, и нечто хорошее, он становится мудрым. Итак, не следует быть образованным, ибо не следует быть предметом зависти, однако следует быть образованным, ибо следует быть мудрым. Этот топ составлял искусство Калиппа, который, кроме того, пользовался еще доказательством от возможного, и другими доказательствами, о которых мы говорили. Еще один топ возникает тогда, когда нужно советовать или отсоветовать какие-нибудь две вещи, и при том противоположные, и прилагать к обеим указанный сейчас способ. Разница между указанным и настоящим случаем та, что там противополагается, все равно какие элементы. А здесь действительные противоположности. Например, одна жрица не позволяла своему сыну говорить политические речи, говоря «Если ты будешь говорить справедливое, тебя возненавидят люди, а если несправедливые, – боги». Но можно также сказать, что «должны говорить такие речи, ибо если ты будешь говорить справедливое, тебя полюбят боги, если несправедливые – люди». Это совершенно тождественно с пословицей «покупай болото и соль», когда за каждый из двух противоположных вещей следует и некоторое добро, и некоторое зло. Причем и те, и другие последствия взаимно противоположны. Это называется толкование в двух противоположных смыслах, собственно, кривизна ног, выгнутых одна в одну, другая в другую сторону». Еще один топ получается, когда люди не одно и то же хвалят на словах и про себя, но на словах хвалят преимущественно все справедливое и прекрасное, а про себя более желает полезного. Здесь можно строить двоякий силогизм. Этот способ наиболее пригоден по отношению к парадоксам. Еще один топ вытекает из заключения, что по аналогии получалось бы то-то, как, например, когда сына Эфикрата по возрасту еще очень молодого хотели заставить принимать участие в государственных повинностях на том основании, что он велик ростом, то Эфикрат сказал, что если они детей высоких ростом считают мужами, то признают людей низких ростом за детей. И как Феодект говорил в своем законе, «Вы даете право гражданства наемникам, например, Стравааку и Хариадиму за их доблесть и не отправить и в изгнание тех из наемников, которые совершили ужасные дела. Еще один топ получается из рассуждения, что если последствия чего-нибудь тождественны, то и причины, высказавшие их, также тождественны. Как, например, Ксенофан говорил, что одинаково богохульствуют те кто утверждает, что боги родились, и те, кто утверждает, что боги умирают, ибо в том и в другом случае выходит, что в известное время боги не существуют. Вообще нужно утверждать, что следствия всякой причины всегда тождественны. Вам предстоит изречь приговор не об Исократе, а о занятии. Следует ли заниматься философией? Точно так же можно сказать что давать землю и воду – значит отдать себя в рабство, и что участвовать в общем мире – значит исполнять условленное. При этом из двух способов нужно брать тот, который полезен. Еще один топ получается вследствие того, что люди не всегда впоследствии держатся такого же образа мысли, какого держались раньше, но противоположного, как, например, в следующей энтимеме – Если, находясь в изгнании, мы сражались, чтобы вернуться в Отечество, неужели по возвращении в Отечество мы снова отправимся в изгнание, чтобы не сражаться? На самом же деле, иногда люди предпочитали оставаться в Отечестве с тем, чтобы взамен этого сражаться, а иногда предпочитали не сражаться и покупали это право ценою изгнания еще один топ заключается в утверждении что что нибудь есть или произошло вследствие того вследствие чего могло быть или произойти например что кто нибудь подарил что нибудь какому нибудь лицу с той целью чтобы огорчить потом это лицо отняв у него подарок от чего и говорится многим людям божество посылает много удач не по своей благосклонности но для того, чтобы они подверглись более явным бедам. Отсюда также слова из трагедии Мелиагр, Антифонта. Они собрались здесь не для того, чтобы убивать зверей, но для того, чтобы стать свидетелями доблести Мелиагра перед Грецией. Отсюда также слова из феодектового Эоанта, что Диаминт, избрал себе товарищем Одиссея не потому, что уважал его, но с той целью, чтобы его спутник уступал ему в мужестве, потому что возможно предположение, что он так сделал именно поэтому. Еще один топ общий притяжках и совещаниях заключается в рассмотрении обстоятельств, способствующих и препятствующих, а также тех, под влиянием которых люди что-нибудь делают или избегают делать. Таковы обстоятельства, при наличности которых нужно делать что-нибудь, а при отсутствии нужно не делать. Например, если что-нибудь возможно, легко и полезно или для самого человека, или для его друзей, или же вредно и невыгодно для врагов, или же если наказание за проступок меньше самого проступка. Люди побуждают, исходя из этих мотивов, и отклоняет, исходя из мотивов противоположных. Исходя из тех же самых мотивов, люди обвиняют и оправдываются, оправдываются, опираясь на обстоятельства, препятствующие совершению чего-нибудь, и обвиняют, опираясь на обстоятельства, способствующие. Этот способ составляет все искусство Памфила и Калиппа. Еще один топ получается из вещей, которые, по-видимому, совершаются, но кажутся сами по себе невероятными. Топ этот основывается на том, что данные вещи не представлялись бы такими, если бы они не существовали или не были бы близки к осуществлению. И еще более он основан на том, что люди верят в то, что существует или что правдоподобно. Если же что-нибудь не возбуждает доверие и неправдоподобно, то оно все-таки может быть истинным. Ибо вещь представляется такой, то есть истинной, не потому что она возможна и правдоподобна, как, например, сказал Андрокол из «Питфы», осуждая закон, когда в ответ на его слова раздался шум. Законы нуждаются в законе, который бы их исправил, потому что и рабы нуждаются в соли, хотя представляется невозможным и неправдоподобным, чтобы нуждались в соли существа, питающиеся соленостью. И оливы нуждаются в масле, хотя кажется невероятным, чтобы в масле нуждалось то, из чего масло происходит. Другой топ, изобличительный, заключается в рассмотрении противоречий, если какое-нибудь противоречие очевидно изо всех времен, поступков и речей. И его, или можно приписать противнику, например, он говорит, что любит вас, а между тем он участвовал в заговоре тридцати. Или отнести к самому себе, например, он говорит, что я люблю тяжбы, но не может доказать, чтобы я когда-нибудь вел хотя бы одну тяжбу. Или к самому себе и к противнику, например, этот человек никогда ничего не ссужал, а я освободил от рабства многих из вас. По отношению к людям и вещам, о которых раньше действительно или, по-видимому, создавалась клевета, есть еще один топ, заключающий в изложении причины извращенного мнения, ибо всегда есть нечто, вследствие чего это так кажется. Так, например, о какой-то женщине вследствие того, что она целовала своего сына, распространился слух, что она в связи с мальчиком, Но когда была высказана причина этого, то клевета уничтожилась. И еще как фиодектовым Эанте. Одиссей говорит Эанту, почему он, будучи мужественней Эанта, не кажется таковым. Еще один топ проистекает из причины. Он заключается в доказательстве, и что что-нибудь есть, если есть его причина. Что чего-нибудь нет, если нет причины. Ибо причина и то, чему он служит причиной, существует, и ничто не существует без причины. Так, например, Леодамант, оправдываясь против обвинения Фросивула в том, что имя его начертано на колонне в Акрополе, и что он стер надпись «при тридцати», сказал, что это не имеет смысла, ибо тридцать более доверяли бы ему, если бы о его ненависти к народу было написано на колонне. Еще один топ заключается в обсуждении, нельзя ли было или нельзя ли теперь сделать иначе и лучше, чем советуют или делают или сделали, ибо очевидно, что если это так, то человек не сделал бы того-то, так как никто добровольно и сознательно не предпочитает дурное. Но такое рассуждение неверно, ибо часто потом становится очевидно, как было лучше сделать, А сначала это было неясно. Еще один топ, когда люди намерены сделать что-нибудь противоположное сделанному раньше, заключается в рассмотрении вместе того и другого. Как, например, Ксенофан на вопрос Илиатов, нужно ли им приносить жертвы Легкофея и оплакивать ее или нет, посоветовал не оплакивать ее, если они считают ее богиней, если же человеком, то не приносить ей жертв. Софокл. Еще один топ заключается в обвинении или оправдании на основании сделанных ошибок. Как, например, в Медее Каркина. Медею обвиняют в том, что она убила своих детей, ибо они не появляются. Медея совершила поступок, выразившийся в удалении детей. Она же оправдывается тем, что она убила бы не детей, но и сона, что она сделала бы ошибку, не исполнив этого, если бы она и сделала другое. Этот топ и вид энтимемы составляли первоначально все искусство Феодора. Другой топ заимствуется от имени, как, например, Софокл говорит, «Это точно Сидера, к тому же и носящее это имя». Так обыкновенно говорят хваления к богам, так и канон называл, фрасивула смелым на совет». И Иродик говорил Фросимаху, «Ты всегда смел в борьбе». И Полу, «Ты всегда же ребенок. Он говорил также о законодателе Драконе. «Это законы не человека, а дракона, так они суровы». И как Экава у Еврипида говорит об Эфродите, «И имя богини по справедливости начинается с безумия». И как Херемон говорит, Пенфей, получивший имя от грядущего бедствия. Из интимем больше известностью пользуются изобличительные, чем показательные. Ибо изобличительные интимема есть свод вкратце противоположных мнений, которые, находясь рядом, становятся яснее для слушателя. Но из этих силлогизмов, изобличительных и показательных, всего более впечатление производят те, которые с самого начала предугадываются слушателями. Но не потому, что они поверхностны. Слушатели сами радуются заранее предчувствию заключения, а также те, которые являются в речи, так поздно, что слушатели понимают их, как только они произнесены.